Заключение. Каждая из двух моих дочек задала мне один и тот же правильный и очень важный вопрос. «Папа, а это все было на самом деле?» «Конечно», — ответил я, — «как же может быть не на самом?» «Ну что ты!» — удивилась моему непониманию каждая из них. «Может быть не по-настоящему, а по-нарожку». Вот хотя бы баба-яга, ты когда-нибудь видел настоящую бабу-ягу? Да сколько угодно, в том числе и среди твоих подружек. Правда, они еще маленькие бабушки, вернее, девочки-ежочки, но рано или поздно станут настоящими бабами. И та, и другая подумали и согласились. А потом каждая сказала... Зато среди них есть и Алиски. С ними так интересно было бы прыгнуть в кроличьи норку. Нет ничего проще. Как только тебе этого очень-приочень -очень захочется, бери за руку свою подружку и отправляйся в путешествие. Только торопитесь. Кролик и Алиска бегут со всех ног. И в норку прыгайте не раздумывая. А дальше все будет еще лучше, чем в прошлый раз. Не веришь? Клянусь ушами!